Глава 8 Иллюзия самопознания. Принимайте всерьез чувства, но только не свои. Что вы видите в настоящий момент? На какие предметы или объекты вы смотрите? Постарайтесь описать их по возможности наиболее точно. Потратьте минуту своего времени, прежде чем слушать дальше. Следующий вопрос. Как вы себя чувствуете в настоящий момент? какие эмоции вы у себя отмечаете. Постарайтесь описать их по возможности наиболее точно. Потратьте минуту своего времени, прежде чем слушать дальше. В первом случае ваши ответы наверняка очень точны и конкретны. Например, вы видите перед собой мебель, комнатные растения, на стене картины или фотографии. Что бы вы ни увидели, описать это очень просто. а теперь прочитайте свои ответы на второй вопрос позволю себе предположить картина получилась весьма туманной возможно у вас плохое настроение в этот момент но что именно вы испытываете вы в ярости разочарованы угнетены раздосадованы огорчены расстроены если так то из за чего если же вы напротив в хорошем настроении то в чем конкретно это выражается И чем объясняется? Или, возможно, именно сейчас вы не испытываете никаких эмоций? Или что-то возникло, лишь когда вас об этом спросили? Не расстраивайтесь, если вам трудно было описать свои чувства. Дело тут вовсе не в ваших языковых способностях. Например, в немецком языке насчитывается около 150 прилагательных для обозначения различных эмоций. В английском их вдвое больше. Слов для обозначения эмоций больше, чем тех, которыми мы определяем цвета. И тем не менее, у нас не получается ясно и четко определить, что мы чувствуем. Попытки самостоятельно наблюдать свои моментальные ощущения оказываются ошибочными, ненадежными и вводят в заблуждение. Они не только случайно ошибочны, но и постоянно в массе своей неверны. Не думаю, что лишь у меня внутри так темно. Скорее всего, у всех людей это так, комментирует эту неспособность профессор Стэнфордского университета Эрик Швицгебель. Ну что же, мы могли бы спокойно уживаться с этой своей неспособностью, если бы весь наш мир не требовал «следуй своим чувствам, следуй своему сердцу, поступай по велению души». Мой совет, лучше даже не пробуйте. Не делайте своим компасом собственные чувства. Ваш внутренний мир, если уж сравнивать его с компасом, состоит из десятков магнитных стрелок, причем все они показывают в разные стороны, непрестанно колеблются и вращаются. Вы бы отправились переплывать океан, руководствуясь таким компасом. Вот то-то же. Тогда зачем его использовать для навигации по своей жизни? Хорошую жизнь невозможно обнаружить, углубившись в себя. В психологии это суеверие, обманчивая вера в то, что, устраивая мысленные раскопки, можно обосновать свои склонности, жизненные цели, найти смысл жизни и золотое зерно своего счастья, называется иллюзией самопознания. Единственный факт – следуйте своим чувствам в густом лесу, таком, как описывают наш внутренний мир поэты. И тогда вы стопроцентно заблудитесь, окажетесь в зыбком болоте из настроений, обрывков мыслей и порывов чувств. Если вам доводилось проводить собеседование с человеком, желающим поступить на работу, вам должна быть знакома такая проблема. Вы полчаса разговаривали с кандидатом, но вам очень трудно сделать вывод, подходит ли он вам. Исследования показали, что подобные собеседования обычно ничего не дают. Лучше было бы Проанализировать послужной список кандидата – оно и логичнее. Что более информативно – 30 минут беглого общения или баланс 30-летней работы? Попытка исследовать себя есть не что иное, как интервью при приеме на работу – совсем ненадежная вещь. Что вместо этого следует рассмотреть? Ваше прошлое? Какие темы фактически проходят через вашу жизнь? Смотрите на происходящее. на очевидное, а не на то, что и как вы впоследствии поняли и интерпретировали. Почему же попытки познать себя так ненадежны? Тут две причины. Во-первых, передача генов следующему поколению не зависит от того, насколько глубоко и часто человек всматривается и вслушивается в себя. С точки зрения эволюционной перспективы, гораздо более важно уметь считывать чувства других людей, Между прочим, этот факт нам приятен. Разбираться в чужих чувствах и эмоциях гораздо легче. Отсюда следует. Спросите своего друга или партнера по жизни, что, по его мнению, происходит у вас внутри. Она или он сможет ответить точнее и объективнее, чем вы сами. Во-вторых, причина, почему не следует доверять нашему самопознанию, кроется в ответе на вопрос, а вам не хотелось бы чувствовать себя главным в собственном доме. Что бы мы ни придумывали про себя, как бы себя ни оценивали, внутри нас никто этому не противоречит. Очень приятное ощущение. Однако именно оно подтверждает, что у нас в этой сфере отсутствует механизм корректировки, и нам его не хватает. Поскольку понимание собственных чувств столь ненадежно, нам бы вообще не следовало относиться к ним так серьезно, особенно к негативным. Древнегреческие философы назвали способность к отключению негативных чувств и эмоций атораксией. Это понятие описывается как невозмутимость, душевное спокойствие, благодушие, несокрушимость, бесстрастие, а иногда отстраненность и безразличие. Кто обладает атораксией, сохраняет при ударах судьбы внутренний баланс и контроль над собой. На следующей, более высокой ступени самообладания, по мнению древних греков, стоит апатия, то есть полное исключение чувств. В античной Греции это очень ценилось, и многие пытались овладеть этим умением. Оба качества, атораксия и апатия, труднодостижимые идеалы. В стоической древнегреческой этике понятие о душевном спокойствии культивировалось как высшая ценность. Сейчас оба слова у нас чаще используются в медицинской терминологии как симптомы определенных нарушений и заболеваний. Но не надо пугаться, об этом я и не говорю. Я просто верю, что мы можем выработать у себя новое, дистанцированное, скептическое и шутливое отношение к своим чувствам. Я, например, отношусь к своим чувствам так, как будто они мне вовсе не принадлежат. Они приходят откуда-то. посещает меня и снова уходят неизвестно куда. Если вам нужен образ, я часто представляю себя в виде большого, просторного, крытого вольера, в котором свободно летают птицы. Иногда они лишь проносятся по помещению, иногда задерживаются чуть дольше, а то даже кое-что после себя оставляют. Но в конце концов они все летят дальше. Есть птицы, которые мне больше нравятся. Есть и такие, что менее симпатичны. Однако с тех пор, как я придумал картину крытого вольера, чувства мной больше не владеют. Я и сам не ощущаю себя их хозяином и владельцем. Некоторые не слишком желательны в качестве гостей, но они и не сильно мешают, как птицы внутри вольера. Я игнорирую их или наблюдаю, сохраняя достаточную дистанцию. Сравнение с птицами может дать даже больше, если разделить свои эмоции и наградить ими разные виды птиц. С ними можно шутить и играть. Скажем, зависть, в моем представлении, это маленький, суетливый, громко чирикующий воробей, нервозность — стучащий дятел, ярость — сокол, описывающий круги, а страх — порхающий с места на место дрозд и так далее. Ну, вы уже поняли, что я имею в виду. Возможно, вы на собственном опыте знаете, когда хочешь вытеснить неприятные чувства мощным напряжением воли, добиваешься обратного эффекта, негативные эмоции усиливаются. А вот тот, кто, напротив, находит способ обращаться с ними легко и несерьезно, хотя, вероятно, и не обретет абсолютного мира в своей душе, такого никто и не достигает, все-таки сможет сохранять определенный внутренний баланс. Приходится признать, некоторые эмоции, особенно жалость к себе, горе и зависть, настолько токсичны, что с ними не справишься игровыми приемами. Тут требуются дополнительные ментальные антистратегии. Мы поговорим об этом подробнее в главах 24, 29 и 32. Что важно в принципе? Не доверяйте своим чувствам и ощущениям. Вы способны гораздо точнее определить, Что содержится в бигмаке, из чего он сделан, чем свои ощущения в процессе его поедания. Относитесь как можно серьезнее к чувствам других людей, но не к своим собственным. Позвольте своим эмоциям летать и порхать. Они появляются и исчезают, не обращая внимания на ваши желания.